Глава 33. «Я знала, что он вернется. Я видела, с какой злостью он смотрел на нас и знала, что он чертовски недоволен. Этому Мозу нравилось все держать под контролем и не нравилось, когда его держали в неведении. А еще он терпеть не мог, когда его использовали. Он был достаточно умен и понимал, что его в каком-то смысле и впрямь использовали, а мне важно было сохранять его расположение, пока от него был прок. Я постаралась принять его порадушней, чем в нашу предыдущую встречу, и сказать по правде это было нетрудно. Всё прошло по моему плану и даже лучше, так что когда появился Моз, я была в приподнятом настроении и полна энергии. Он же напротив был холоден и насторожен. Он подозревал некий заговор, но не знал, с чего начать поиски. Он вошел в гостиную, руки в карманах, брови чуть нахмурены. «Мооз, как прият, ты затеяла опасную игру с моим будущим, Фанни!» сухо перебил он. «Не хочешь объяснить, какого черта ты добивалась?» Я одарила его лучшей улыбкой из своего арсенала. «Настынь, Моз!» — засмеялась я. «На что ты жалуешься?» «Тебе ничто не угрожало, и ты это знаешь». «Дело вовсе не в этом!» — фыркнул он. «У нас был договор, и я ожидал, что ты будешь соблюдать его условия. В любом случае, ты рисковала и на кон ты поставила меня. А что, если бы Честер узнал Эффи? Расплачиваться пришлось бы мне. Честер — засранец влиятельный». Думаешь, он бы меня без звука отпустил? Он бы пошел на все». «Ох, хватит ныть», — жизнерадостно перебила я. «Лучше присядь, а то мне надоело шею выворачивать. Я ничем не рисковала. При таком освещении и с такой маскировкой никто бы не узнал Эфи, особенно Генри. Да он в жизни не поверит, что его жена может оказаться в подобной обстановке». «Может быть. Но зачем вообще рисковать?» «Да садись ты!» Он хмуро повиновался. Я сдержала торжествующую улыбку. «Он мой!» «Ты помнишь, как мы все планировали?» Спросила я. Моз кивнул. «Ты спросил, почему я хочу в этом участвовать?» Я чувствовала, как напряженно он смотрит на меня. «Много лет назад», — продолжила я, «Генри Честер...» но ну, Я тебе не скажу, что он сделал, но это было худшее, что кто-либо когда-либо делал со мной. И с тех пор я стремлюсь отомстить. Я могла бы убить его, я это знаю, но я старею Не хочу закончить свои дни на виселице. Однако мое отмщение должно быть абсолютным. Я хочу, чтобы этот человек был полностью уничтожен, понимаешь? В его глазах... Загорелось любопытство. Он кивнул. «Мне не нужна его жизнь. Мне нужно его положение, его карьера, его брак, его рассудок. всё. Моз неохотно улыбнулся. «Ты ничего не делаешь наполовину, правда, Фан?» Я рассмеялась. «Это уж точно. И вот тут наши интересы совпадают, Мозес». «Делай, что я говорю, и получишь свои деньги, кучу денег, но...» Я замолчала, чтобы привлечь его внимание. «Если ты решишь действовать сам или попытаешься помешать моему плану, я тебе устрою». «Не хотелось бы, конечно, но миссия мне гораздо важнее, чем ты. Если понадобится, я убью тебя. Я тебя уже один раз предупреждала, помнишь?» Моз выдал обаятельную горестную ухмылку, и я поняла, что он лжет. «Помню ли я? Я ни за что не стану тебе препятствовать, Фан». Сомнительное обещание. Это его невинность на зуб, как свинцовый шилинг. Но это лучше, чем ничего. Поверьте, я говорила правду. Моз мне нравился, несмотря на его явное двуличие. Но я надеялась, что он действительно не станет мешать. Я хочу, чтобы Генри снова встретился с Мартой на следующей неделе. Да!» голос у него был спокойный, тон уклончивый. «Вообще-то мне хочется, чтобы Генри встречался с Мартой как можно чаще». Он усмехнулся. Похоже, к нему возвращалось чувство юмора. «Понятно», — вздохнул он. «То есть понятно, что развлечение хоть куда, но как это поможет хоть кому-то из нас, особенно если это значит, что я не могу трясти с Генри деньги». «Терпение», — сказала я. «Ты скоро получишь свои деньги». «Видишь ли, Мосс, дорогой мой, благодаря перспективному планированию и элементарной химии Генри уже практически влюбился в Марту». Он рассмеялся. «Вот это будет шутка!» — злорадно сказал он. «И через некоторое время ты сможешь обернуть эту шутку себе на пользу», — подсказала я. Его обиду как рукой сняло. Я знала, что Моз с его любовью к нелепостям оценил иронию ситуации и хотя бы поэтому будет действовать со мной заодно. По крайней мере, какое-то время. А пока у меня есть мозг, «У меня есть Эффи, Эффи, которая станет моим тузом мечей». Я как-то читала, наверное, в сказке, что каждый мужчина тайно влюблён в собственную смерть и разыскивает её с отчаянием настойчивого любовника. Если бы Эффи не сказала мне голосом Марты, что Генри Честер и есть отшельник, я бы всё равно догадалась. По мрачному блеску в его глазах, когда в ту ночь он, пошатываясь, вышел из моего дома. Я уверена, какая-то часть его преступной души узнала ее. Нет, ни Эффи, ни бедную пустышку, ждущую, когда ею овладеет более сильный разум, но Марту, мою Марту, трепетавшую во взгляде его Эффи. Да, он узнал ее, старый отшельник, и его потянуло к ней холодный мрак могилы манил его. В те дни у меня были способы видеть то, что не видно глазу. Да и сейчас тоже, если требуется. И я чувствовала его темную страсть и питала ее. Есть травы, чтобы затуманивать разум, и коренья, чтобы его пробудить, зелья, чтобы раскрыть глаза души, и другие, чтобы складывать реальность в хрупких бумажных птиц. А ещё есть духи, да, и привидения, неважно, верите вы в них или нет, они бродят по закоулкам преступного сердца и ждут возможности обрести новую жизнь. Я могла бы рассказать вам о том, как на моих глазах моя мать вдохнула жизнь в глиняного человечка, нашёптывая странные воспоминания в его безмозглую голову, и о том, как настоящий человек сошел с ума, или о корне, который съела одна красавица, чтобы поговорить с умершим любовником, или о больном ребенке, который покинул свое тело и полетел к умирающему отцу, чтобы прошептать старику на ухо молитву. Я видела все это и многое другое. Качайте головой, и говорите о науке, если вам угодно. 50 лет назад вашу науку назвали бы «колдовством». Видите, он поднимается, беспокойный прилив перемен. Нас несут его тёмные загадочные воды. Прилив возвращает мёртвых. Нужно только верить и ждать. Нам обеим нужно только чуточку времени. Мне, чтобы подвести её ближе. Марте, чтобы стать сильнее. Мы ждали.